Оскверненные стены Не теряя времени, друзья отправились в путь следующим утром. Ясный студенный рассвет разогнал последние тучи и осветил путь на запад. По разумению Яромира, было решено пройти до Небославля, что раскинул стены у перевала через Серые горы. Для старика это место имело особое значение, ведь именно здесь он смог обрести богородность путем многолетних медитаций в храме, который сам возвел в честь старых богов. Ярослав с грустью покидал руины родного дома, где прошло все его детство. Он вспоминал суровые уроки отца, долгие вылазки в степе, верного непоседливого пса, разговоры с маленькой девчушкой Манькой. Она часто снилась ему, облаченная в черные одежды, стоявшая посреди полыхающего города. Сны казались явью. Словно пытались предупредить о чем-то. Из раза в раз повторялась одна и та же картина и было непонятно, прошлое это или будущее. Образы всегда были размытыми и неявными. В такие моменты Ярик отвлекался от гнетущих мыслей и разговорами со спутниками, да потешался над прибаутками Яромира и Черныша. За те годы, что они провели вместе, эти двое стали ему настоящей семьей. Никто не бронил его, не ругал за неудачи и не издевался. Почти на любой вопрос они могли дать мудрый ответ и совет, помочь и подсказать о том, чего он не знал. А уж бесконечное рифмоплество Яромира всегда могло поднять настроение даже в трудную минуту. Старик частенько любил затянуть походную песенку, отправляясь в новый путь. Выходя из деревни, он окинул компанию взглядом и снова запел, бойко постукивая тростью в такт. «Удивительно в жизни бывает, Мы ступаем по тракту страстей, Но никто в целом мире не знает». Где находится узел путей? Что нас ждет за порогом землянки? Может, путь до синих морей? Или тропа сквозь лесные полянки? Веселее ступай, не робей! Путь тернист опасен бывает. привести тебя может туда, Где поворотами круто петляет Непростая людская судьба. И запомни, мой друг, на прощание, Коль вступил в путь, иди до конца. Нитий троп, где тебя ждет смыкание, Там живет твоей жизни мечта. Идти стало веселее. На полотне чистого неба резвилось и танцевало яркое весеннее солнце. Над головами пролетали щебечущие птички. Вьюнок бегал от куста к кусту, пытаясь отловить мышей, посмевших перебежать ему путь. Черныш деловито закатил глаза, стараясь не смотреть на его жалкие потуги. Вдалеке на дороге появился заяц, украдкой подбиравшийся к дождевой луже. Завидев его, Ярослав окликнул волка, копошившегося в траве. В юнок! тот навострил уши в ожидании, уставившись на него. «Ну-ка, как я тебя учил? Взять!» — крикнул юноша, пальцем показав на застывшего посреди тракта зверька. Волк, недолго думая, бросился вслед за зайцем. Тот уже почуял опасность и пустился на утек. Погоня оказалась стремительной и недолгой. Несмотря на внушительные размеры, в юнок бежал, обгоняя ветер, и вскоре настиг добычу. «Ну, хоть кормить его сегодня не придется», безучастно пробормотал Черныш. Первое время они шли по старому неровному тракту. Он тянулся по южной кромке темного леса, то теряясь среди зарослей травы, то появляясь вновь. Шли неспешно. Долгие переходы тяжело давались старику, но тот не жаловался, лишь изредка кряхтел, останавливаясь передохнуть. Припавшая к земле после долгой снежной зимы трава открывала вид на бескрайние просторы степей. В ту ночь, когда все случилось, совсем рядом с этим местом Ярослав прятался в корнях берез, дорожа от лихорадки. Прошло несколько лет, а он до сих пор ярко помнил все произошедшее. Он больше не узнавал в себе того испуганного мальчишку, лишенного всего, что он знал, невинного, брошенного и израненного. Теперь он никогда не был один. В нем жили души множества людей, чьи отголоски он приютил в своем сердце. И раз ему уготовано закончить то, что начал еще его отец, значит, так тому и быть. Он готов. «Путь до небославля займет пару недель», нарушил молчание Еромир. «Тхуп!» «Да чего же мерзкое название!» «Как назывался город, когда ты жил там, Яромир?» – спросил юноша. «Храм, который мы возвели вместе с прихожанами, назывался Купель Семи Богов. А городок, что вырос вокруг, прозвали Богославлем. Ну, видимо, из-за того, что там славили богов», – прищурившись, ответил он. «Но потом, как ты знаешь, мне пришлось покинуть эти места». После раскола жители Поднебесье распространили свою веру как чуму по всем цивилизованным странам. Наш храм осквернили, все святыни уничтожили. Что стало с моими письменами, я даже не знаю. «Мы зайдем туда, как доберемся?» — поднял к нему голову Черныш. «Хотелось бы снова увидеть этот чудесный храм или хотя бы то, что от него осталось». «Я не знаю, мой дорогой друг, смогу ли я спокойно смотреть на то, что стало с нашим домом. Но я должен убедиться, что мои тексты никто не нашел. Так что, пожалуй, да, мы посетим монастырь». Ярослав вдруг пристально посмотрел старцу в глаза и стальным голосом произнес. «Нам нужно попасть в храм, Яромир». «Отчего же такая нужда, молодой человек?» С наигранным простодушием спросил тот, отметив, как изменился голос юноша. Я не знаю, замялся он. Я чувствую, что-то манит меня туда. Я слышу, как бьется чье-то сердце среди каменных залов. Там есть каменные постройки. Хм. -хм, -хм задумчиво погладил бороду Яромир, весь храм состоит из камня. Ты увидишь, когда мы попадем туда. «Тогда в путь!» — бросил через плечо Ярик, зашагав дальше по дороге. Остальные двинулись вслед за ним, раздумывая над тем, что же почувствовалось Ярославу. Его дар постоянно развивался, и он уже не раз проявлял себя самым неожиданным образом. Молчание вновь повисло, как натянутая струна на гуслях, прерываемая лишь отдаленным лаем в юнка, который скрылся в высокой траве в поисках грызунов. На второй неделе их путешествия стали попадаться признаки давно прошедшего сражения. Густой лес, окружавший тракт со всех сторон, сменился обширными вырубками. Брошенные стволы старых деревьев гнили прямо посреди дороги. Повсюду был разбросан мусор, сломанные инструменты, виднелись пепелища костров, но самым примечательным было другое. Тут и там привязанные к копьям и длинным сукам стояли воткнутые в землю стяги, изображавшие красное пламя на белом полотне. На верхушках многих из таких стандартов были надеты высушенные сморщенные головы. Мужские, женские, даже детские. Невдалеке от вырубки в полях устрашающе возвышалась груда сожженных человеческих тел, превратившихся в бесформенную сплошную кучу гнилого мяса и костей. Десятки неупокойных душ переливались всеми цветами радуги и витали над страшным местом расправы. «Нет, здесь произошло не сражение. Бойня». «Дело рук Орды, несомненно», — подытожил Ирамир и повернулся к Ярику. «Друг мой, ты видишь что-нибудь, что позволит узнать о произошедшем?» «Да», — сухо ответил юноша. Он подошел к ближайшему отголоску, парящему над поросшим травой скелетом, и протянул руку. Огонек послушно скользнул к нему в ладонь и явил огненные образы, полные боли и страданий, что принесли с собой дикие захватчики. «Это жители деревушки, что стояло дальше по дороге», сказал Ярик, закрыв глаза, изучая видение. Воинство пекла разграбило все на своем пути, увело в рабство почти всех жителей. Их заставили строить огромный лагерь для армии в дневном переходе отсюда. Потом всех оставшихся в живых рабов привели в это место и предали огню. Орда двигалась на запад, Еромир. «Туда же, куда идем мы, мы», задумчиво сказал старик, поглаживая бороду. «Впереди лишь один возможный путь через перевал, где расположился монастырь». «Думаешь, он тоже захвачен?» вступил в разговор Черныш. Еромир уставился в сторону полосы гор, голубоватой линии протянувшихся вдоль горизонта, и добавил «Скоро узнаем». «Рискнем подобраться поближе. Ярик, приструни в юнка, будь добр. Своим лайм он выдаст нас. Если город захвачен, вокруг него обязательно расставили дозоры и секреты, чтобы отлавливать всяких простофиль типа нас с вами». В угрюмом молчании они отправились дальше, настороженно прислушиваясь каждому шороху и готовые дать отпор в любую минуту. Опасность, казалось, таилась за каждым деревом, под каждым кустом. Путь до гор занял несколько дней. Им встретились сгоревшие останки той самой деревни, жители которых сожгли дикари. И чем ближе они подходили к небославлю, тем реже им попадались птицы и звери. Даже молодые весенние кузнечики больше не стрекотали среди муравы. Вся живность покинула эти места. Ярослав поделился опасениями, пояснив, что в округе кто-то часто охотится, причем настолько активно, что все живое предпочло убраться отсюда подальше. Вскоре дорога вывела их к развилке, где она вливалась в вымощенный бревнами большак. Отсюда открывался захватывающий вид на горный хребет, снежные шапки которого громадой нависали путниками растворяясь в синеве. На их фоне росший у подножия березовый лес казался крохотным и незначительным. Ветер сдувал шапок снег, унося его высоко к синему небу, и лишь мертвенная тишина внушала беспокойство при созерцании дивного пейзажа. Посреди перекрестка, похожий на древний истукан, стоял камень, высотой в человеческий рост. На нем под отвратительными грубыми рисунками в виде мужских гениталей и, вероятно, отрубленных голов, написанных красными красками, угадывались ровные родские руны. «Прямо пойдешь, в небославль и родию попадешь, направо пойдешь, в глухомань темного леса забредешь». «Налево пойдешь!» — читал Еромир, водя пальцем по камню. «Давненько я налево-то не ходил!» — шепнул Черныш. «Глупый кот, не перебивай!» — проворчал старик и продолжил чтение. «Налево пойдешь! Пустыни южные уйдешь!» Он попытался очистить камень от краски и недовольно пробурчал. «Тут есть что-то еще!» Всё замызгано погаными рисунками, едва могу разобрать. Кто вродею с мечом придет, того смерть от меча и ждет. Кто как гость или путник к нам забредет, того мед. пиво, хмель в корчме ждет. Боюсь, что орда пришла с мечом и выпила весь их мед. Подняв облачко пыли, молотил хвостом черныш. «Уж не собираешься ли ты, Яромир, пройти в город через парадные врата? Коль за столько лет, как война пришла в эти земли, никто не стер эти чудовищные надписи, то, считай, и стирать некому стало». «У меня нет иллюзий на этот счет, Черныш», — повернулся к нему старец. «Город явственно занят врагом, но храм имеет секреты» о которых ведают лишь немногие. Из оставшихся в живых, пожалуй, только я». «Так как мы туда попадем?» — спросил Ярослав. Яромир ткнул пальцем в сторону горы, стоявшей чуть поодаль от остальных. «В сердце этой горы расположился монастырь. Я прокапывал ходы сквозь нее денно и ночно, пока ко мне на помощь не стянулся люд со всей родии». Вместе мы создали целые залы, коридоры, кельи, а умелые зодчие пристроили снаружи чудесный храм. Так и родилась купель семи богов. Прихожане провозгласили меня настоятелем, а во множестве скромных покоев поселились монахи, послушники и служители. Вместе мы занимались врачеванием и целительством. Учили детей и взрослых письму чтению, Проводили песнопения во славу наших создателей. Город же, что разросся у подножия горы, Помогал нам прокормиться в обмен на знания и просвещение, Что мы несли им. И как это поможет нам попасть внутрь, не Недумевал Черныш. Да слушай сначала, не бурчи! Отмахнулся тот и продолжил. Когда я только начал работу и копался среди скал в одиночестве, то нашел тропу, ведущую с вершины горы к ее подножию. Я укрепил ее и сокрыл ото всех на случай, если в час нужды жителям монастыря придется искать путь к спасению. Теперь же этот путь приведет нас внутрь». «Тогда поспешим», — сказал Ярослав. «Мы слишком долго торчим на открытой местности». Странники отправились на юг вдоль хребта и вскоре обогнули одинокую гору. Они сошли с дороги и углубились в небольшой лес. Березовая роща дарила укрытие от солнца и чужих взглядов. Нежно шелестело плакучий листвой, недавно проклюнувшийся после долгого зимнего сна. Тропа вела их по дну ущелья. Когда-то оно, видимо, служило руслом горному ручью, пробившему себе путь сквозь каменную породу. Булыжники и гладкая галька, усыпавшие дно старого протока, предательски уходили из-под ног. Приходилось аккуратно выбирать себе дорогу, стараясь не завалиться на камни. Вскоре тропа уперлась в крутую скалу, нависавшую высоко над головами. Дальше прохода не было. Пока они пробирались к скале, Ярослава не покидала странное чувство опустошенности. С каждым шагом оно все нарастало, вызывая тревогу и обеспокоенность. Что-то манило его вслед за собой, слезно просило откликнуться на зов, спасти из плена. Сначала это было похоже на далекий плач. Затем все отчетливее стали слышны женские мольбы и всхлипы. В душе возгорелось желание бросить все и устремиться, что есть силы на помощь. Ярослав с трудом отгонял это наваждение, ступая налившимися свинцом ногами по неровной земле. Наконец они приблизились к монолиту скалы. Серая потрескавшаяся поверхность казалась вот-вот обрушиться на пришельцев, посмевших потревожить ее покой. Но ирамир уверенно подошел к ней и приложил ладонь к гладкой гранитной плите. Та с глухим треском сдвинулась вслед за движением руки старика. Взору открылся спрятанный под плитой проход. Глубина уходящего под землю коридора терялась в беспросветной черноте. Изнутри пахнуло затхлой сыростью и плесенью. Яромир поднял взгляд к своим спутникам и сказал, «Ну, вот мы и пришли. Я не хочу рисковать вашими жизнями, поэтому молю вас. Подождите меня здесь. Я обернусь быстро». «Нет, Яромир», — тут же возразил ему Ярик, — «я отправлюсь с тобой. Меня что-то зовет изнутри этого храма. Я должен попасть внутрь. Хочешь ты или нет?» Не дожидаясь ответов и возражений, он вступил в темноту подземного прохода. Старый Яромир недовольно проводил его взглядом и сказал Чернышу. «Останься здесь с волчонком, присмотри за ним. Если кто-то появится, укройтесь за камнями и не рискуйте, пытаясь нас предупредить. Надеюсь, все обойдется». «А ты присмотри за мальцом», — кивнул в ответ Черныш. «С ним что-то не то творится». Яромир утвердительно буркнул себе под нос и поспешил за юношей в темноту подземелья. — Ярослав, мальчик мой! — крикнул он ему вслед. — Подожди! Без света тут можно ненароком убиться! Тропа может быть опасной! Он поднял трость к губам и прошептал сквозь усы скороговорку. Яркий белый огонек, похожий очертаниями на пламя свечи, озарил светом каменные стены прохода. Пропустив старика с высоко поднятым светочем вперед, Ярослав медленно пошел следом, вглядываясь в окружающие их тени. Коридор то сужался, то расширялся, уклончиво уходил ниже, чтобы следующий миг подняться выше, в твердь скалы. По бокам то и дело открывались терявшиеся во тьме новые проходы и глубокие провалы. Но Яромир уверенно шел вперед, никуда не сворачивая и не задумываясь над дальнейшим путем. Из темноты доносилось эхо падающей капели. «Это обманные пути?» догадался Ярик, нарушив молчание своим вопросом. «Все верно», бросил через плечо Ярамир. «Там, разумеется, нет страшных ловушек, ям с кольями и прочих сказочных придумок. Но запутать незваного гостя и отнять у него много времени они способны. Многие ходы запутаны, как лабиринт» что полезно, если хочешь замедлить преследователей. По крайней мере, я так посчитал, когда нашел эту пещеру. Испытывать ее в деле, к счастью, не приходилось. Между тем, пока мы идем, расскажи поподробнее, что тебя призывает в храм. «Я... я не знаю», — помялся Ярослав. Сначала беспокойство, теперь, оказавшись так близко, слышу женский плач. «Даже сейчас!» — она шепчет. «Зовет меня откуда-то изнутри горы, и я никак не могу прогнать это наваждение прочь!» «Как интересно!» — протянул в своей манере старец, когда пытался о чем-то крепко призадуматься. «Быть посему, мы отправимся с тобой на зов. Но прошу, давай сохранять осторожность. Мы не знаем, что ждет впереди». Оставшийся путь по переплетениям темных коридоров они провели в молчании. Вскоре впереди забрежила полоска света. Покинув пещеру, Яромир поспешил загасить огонек и дождался, пока юноша выберется наружу. Они очутились на краю серпантина, круто восходящего по окраине гор. «Будь осторожен, мальчик мой», — предупредил Яромир. «Здесь еще мог остаться лед. Не мудрено поскользнуться и улететь вниз». Нам стоило оставить наши идолы Чернышу. Мы слишком рискуем. Я как-то не догадался, прости. виновато посмотрел на него Ярик. Да я, старый дурень, не сообразил. Ну да ладно, ступай за мной. Главное, не бойся. Верь в свои силы, и вместе мы совсем справимся. Я и не боюсь, огрызнулся Ярослав. Ярослав! Взяв его за плечо с серьезным лицом, сказал старик. «Не нужно путать храбрость с безрассудством. Храбрый боится всегда, но умеет контролировать свои страхи. Глупец же рвется в бой, но, столкнувшись с опасностью, теряет контроль над самим собой. Подумай над этим, пока мы поднимаемся». Ярик нехотя кивнул, не желая слушать норовоучения старика. Ирамир расстроенно покачал головой и начал подниматься в гору. Восхождение по ненадежной тропе затянулось надолго. Бойкому и рвущемуся вперед Ярославу приходилось уныло плестись замедленно перебирающим ногами стариком. Тот старался ступать аккуратнее, проверяя тростью путь перед собой. Поначалу юноша пытался подгонять его, но вскоре смирился и бросил эту затею. Неугомонный зов вновь овладел его мыслями. Он становился все громче и громче. Ярослав уже мог различать отдельные слова, что долетали сквозь толщу горы. «Ярик, найди меня, только ты сумеешь помочь нам всем». Сделав резкий поворот, тропа привела их к твердому скалистому пятачку, где можно было стоять вдвоем, не боясь улететь в горные пучины. Прямо над ними на краю обрыва приютилась потрясающего вида терраса. Через невысокую каменную изгородь свесила лапой рябина, не обронившая еще прошлогодних сморщенных ягод. Дворик навис над пропастью, у подножья которой виднелись останки города. Прогоревшие руины домов, печные дымоходы, оставшиеся после пожара – все это было до боли знакомо Ярославу. Вдалеке у врат, ведущих в долину, дымились костры, вокруг которых сновали мелкие точки людей – дикари. Яромир тоже заприметил их. Он окинул взглядом родные просторы, поглаживая кончики бороды, и позвал юношу за собой. Тропа здесь проросла жиденьким кустарником и вела к приземистой трухлявой двери. Поднапрягшись, Ярослав попытался сдвинуть ее с места. С жутким скрежетом дверь поддалась и отошла в сторону, открыв проход к винтовой лестнице, выдолбленной прямо в сердце скалы. Поднявшись, они уперлись в очередную неподъемную плиту, преградившую выход к храму. Яромир выступил вперед и снова взмахнул рукой, отодвигая завороженное препятствие в сторону. Путь привел их в тот самый дворик с рябиной. Его края были вымощены каменной плиткой, а в центре зеленели травы и цветы. Осквернители не добрались до укромного места, иначе весь двор был бы загажен и заплеван, не иначе. «Двор умиротворения!» проведя рукой, объявил Яромир. Мне помогали строить его прихожане из далекой Якхары. У этого дивного народа свои традиции поклонения старым богам, но их творение прекрасно вписалось в общую картину монастыря. На двором, усыпанная узкими прорезями арочных окон с бесцветными витражами, возвышалась высокая стена из серого каменного кирпича. Плавно она соединялась с основанием горы, отчего создавалось впечатление, что монументальные строения просто вдавили в скалу и уже не смогли извлечь обратно. — Мальчик мой, поспеши. Времени остается все меньше. — Там, — нетерпеливо указал на стену Ярослав, — оттуда доносится этот голос. — главная зала ответил старец. Здесь собирались прихожане на время молитв и песнопений. Вход туда ведет через притвор, но, боюсь, там мы рискуем наткнуться на стражников. Есть другой путь. Ну, разумеется, друг мой, — улыбнулся Яромир. В скале сокрыто множество коридоров и переходов. Некоторые из них ведут в залу с противоположной стороны у купели старых богов то был хрустально-чистый горный источник, который заговорил самый настоящий богородный от самого хлада. Вокруг источника мы построили пруд, и каждый мог испить из него, хотя сомневаюсь, что с приходом Поднебесья там осталось хоть что-нибудь. Ну, пойдем, будь начеку. Поднявшись со двора по еще одной узенькой лестнице, старик повел их по неприметному темному коридору к кишке, уходившему вбок от выхода к притвору. По каменным стенам разносилось далекое эхо чьих-то разговоров и споров. Но самих людей пока не было видно. Неровной тропой коридор вышел к хрохотному алькову без дверей, откуда была видна главная зала монастыря. Ярослав сел на колени и приготовил лук. Он аккуратно выглянул из-за угла. Его взору предстало поразительных размеров зала, куда вошла бы, пожалуй, вся его родная деревня. Дневной свет освещал рельефный сводчатый потолок, место, где храм встречался с могучим телом горы. Стены были расписаны рисунками в виде божественного вида фигур, внушавшими благоговейный трепет. От них исходила странная аура, подавлявшая всяческое сопротивление, проникавшая глубоко в мысли и желания, заставляя уверовать в исключительную силу отображенных покровителей. К горлу подступила тошнота. Ярослав понял, что старинная роспись пытается навязать ему свою волю, совратить на свою сторону и покориться. Он призвал на помощь свои сокрытые силы, расставляя барьеры вокруг сознания. Давление ослабло и зашло на нет, испуганно отступив перед неизвестной силой. Ярослав повернулся к старику и увидел, что тот лежит на полу. Яромир побледнел и задрогался в рвотных порывах. Юноша бросился к нему и воздел руки над седовласой головой. Мысленно воплотив вокруг его наставника препятствие, Ярослав облегченно вздохнул, когда старик успокоился и начал ровно дышать. — Боги, что это было? — тихо спросил он, придя в себя. — Рисунки на стенах. — Они зачарованы, — ответил Ярослав. Они давят на разум, хотят завладеть тобой. Вот почему подневестных столько последователей. Они просто промывают мозги обычному люду. И даже богородным, неспособным защититься от этих коварных сил. Спасибо, мальчик мой. Ярослав кивнул и вновь выглянул из укрытия. Женский голос, несмотря на расставленные им барьеры, все еще пробивался к нему и взывал отчаянной мольбой. Он доносился из роскошного шатра из красного полотна, стоявшего возле алтаря и кафедры. Казалось, протяни руку и плач прекратится. Ярик, я здесь! Приди же ко мне, сынок! Здесь, в этой палатке! шепнул он старику. Давай аккуратненько проберемся туда. Скрываясь под сенью алтаря, на котором расположился символ веры в Поднебесье в виде перевернутого острым углом вниз треугольника и переплетенных между собой стальных прутьев, ползком Ярослав подобрался к шатру и прислушался. Казалось, внутри было пусто. Оттуда не доносилось ни звука. Осторожно отодвинув кусок ткани, он заглянул в шатер, где его ожидало богатое по-королевски оформленное убранство. Роскошная мягкая кровать. Множество шкафов, заставленных книгами и свитками, стойки с оружием и броней, шкуры диковинных животных поверх стен. И это только одна комната, из которой вел проход в следующую. Без сомнений тут жил тот самый огненный великан, руководивший Дикой Ордой. — Ты уже здесь. Поспеши, прошу тебя, Ярик! Таинственный зов превратился в надсадный крик. Он раздавался совсем рядом. Ярослав подобрался к источнику, которым оказалась простенькая шкатулка с золотистой застежкой. Содрогаясь от волнения, он откинул крышку и обомлял. На небольшой красной подушке внутри шкатулки лежала небольшая женская фигура, выполненная из розоватого аметиста, испещренного фиолетовыми прожилками. Черты изображенного лица были неописуемо прекрасны, Казалось, на юношу смотрит самая настоящая миниатюрная девушка, обвившая руками изящные длинные волосы. Это было самым прекрасным, что доводилось ему когда-либо видеть. Едва Ярослав взял ее в руки, как крик прекратился. Девушка успокоилась, почувствовав себя спасенной из плена. Еромир подошел к ученику и удивленно изучил находку. Он потер рукой лоб и сказал. «Немыслимо! Это же рада!» «Мы нашли ее идол!» «Ты был прав!» — воскликнул юноша. «Идол Клима наверняка хранится где-то здесь!» «Тогда нам стоит поискать его!» — сказал старец, проходя к книжным полкам. «Не утруждайте себя поисками, глупцы!» — раздался с противоположного конца зала громогласный рык. Ярослав испуганно посмотрел на наставника, но старик сам тревожно замер и пытался сообразить, что делать дальше. «Уходим!» — крикнул он юноши, и вместе они выбежали из палатки в сторону тайного прохода. Из коридора, по которому спутники пришли сюда, донеслось оглушительное эхо от топота ног и громыхания оружия. Из Алькова выбежали дикари. Злобно рычая, потрясая копьями и топорами, они преградили путь к отступлению. Спрятав идола в карман, Ярослав вынул из ножен меч и приготовился к неравному бою. «Куда вы спешите?» обернувшись беглецы увидели как в залу вступает гигант облаченный в одну лишь набедренную повязку до да кожаные сапоги могучая грудь усеянная витками татуировок и ритуальных шрамов блестела от пота каменные стены сотрясались при каждом его шаге рисунки на стенах сжались в испуге пытаясь скрыться от его пустого жуткого взгляда даже солнечный свет за окнами померк помещение укуталось сумеречными тенями это он «Яромир!» — испуганно прошептал юноша. Перед глазами вспышками проносились крыши горящих изб, разрубленные тела односельчан, огненные змеи, обвившие ногу, и мрачная огромная фигура, испепелившая отца. Первобытный страх из детства никуда не делся. Лишь дремал все это время потаенный в глубине сердца, дожидаясь новой встречи со своим прародителем. Ужас скрутил руки, сковал леденящими цепями. Оставалось лишь смотреть на приближающуюся погибель и ожидать конца. Стой, где стоишь, богородный! Прогремел на всю залу Яромир. Он бросил трость и выступил вперед с поднятыми руками. Его ладони объяли белые всполохи пламени, готового взорваться ослепительными вспышками. Угу! усмехнулся исполин и прорычал в ответ. Никто не смеет приказывать «Посланнику пекла, вождью орды, на колени смерть!» «Что-то коленки болят!» — крикнул Яромир, медленно отступая к стене. «Я лучше постою!» Вождь зарычал, и его объяло пламя небесно-голубых оттенков. Глаза вспыхнули гигантскими танцующими языками. Над спиной разверзся пламеняющий ореол, плавящий воздух вокруг себя. Яромир удивленно охнул и подтолкнул мальчика к стене. «Что? Что не так?» — лихорадочно спросил Ярослав. «Эта сила неестественно, В нем замешан дар нескольких богородных. Такое может быть?» «Да, если он сумел каким-то образом вытянуть силы из еще живого богородного». В этот момент, издав полный холодной ярости крик, великан швырнул голубоватый пламенный сгусток в их сторону. Ярамир среагировал быстро. Соединив руки над головой, он сотворил купол, которым накрыл себя и юношу. Достигнув его поверхности, огненный шар прогромыхал и взорвался. Ударная волна смела с ног всех дикарей у тайного коридора. Унесла прочь тряпошную палатку вождя, раскидала и переломала лавки, что беспорядочно стояли вдоль стен. Расположенный над алтарем символ веры в Поднебесье, перевернутый треугольник, сорвало с подставки. Пролетев несколько метров, он вонзился в одного из дикарей, раздробив ему грудь. «Держись за мной!» — воскликнул Яромир, пытаясь перекричать оглушительное эхо взрыва. «Как появится возможность? Убегай прочь! Нельзя, чтобы идолы попали к нему!» Великан, или как он себя величал, посланник, тем временем медленно наступал. В его руках возник еще один сгусток, который незамедлительно отправился в атаку след за первым. Яромир едва устоял на ногах, неловко покачнувшись от взрыва. Ударная волна вышла еще мощнее предыдущей и прокатилась по всей зале. Однако Исполин спокойно встретил ее, словно она была легким весенним ветерком. Третий взрыв переломал тела еще лежавших у Алькова воинов. Растрепал в щепки и испепелил лавки, разбросал содержимое, оставшееся в палатке по углам. По стенам вокруг купола змейками пробежали десятки трещин. Со сводчатого потолка посыпались струйки пыли и каменной крошки. Поднимаясь с колен, Яромир взмахнул рукой. Бурный порыв ветра, собравший в себя весь мусор с места битвы, ударил в посланника. Но тот отмахнулся от него легким мановением руки и зашелся смехом над жалкими потугами старика. Однако Яромир еще не сдался. Он оттеснил юношу к стене и с криком распростер руки перед собой, вложив в заклинание последние силы. Из горной тверди, из пола под ногами, из окон на противоположной стене, круша породу и камень, разбивая стекла, снося на своем пути обломки и осколки, тысячи корней, трав и деревьев, что росли на горных склонах вокруг храма, устремились к посланнику. Сгорая в пламени, они обвивали его стан, впивались под кожу, поражали грудь, живот, руки и ноги, лезли в глаза, сдавливали в удушающей хватке. Великан взревел от боли, и сотни тонких побегов устремились в его пасть. Пронзали челюсть, язык, пытались разорвать голову. Посланник в конвульсиях пал на колени, его плоть трескалась, реки крови хлынули находивший худуном пол. От давления корней вдруг обвалилась стена монастыря. Каменным дождем обломки устремились по горному склону и обрушились на городские постройки. Древесная хватка, что сковывала посланника, на миг ослабла. Он, пользуясь моментом, вскинул руки и возгорелся ослепительным пламенем, ярче самого солнца. От исходившего жара волосы на голове Ярослава и борода Яромира оплавились. Разбросанные вокруг останки лавок, Обрывки книг, поломанные церковные утварь вспыхнули тысячу маленьких костров и прогорели в мгновение ока. Великан поднялся на ноги и стряхнул себя пепел и сажу от сгоревшей буйной растительности. Рыча и не обращая внимания на рваные раны, изуродавшие его лицо и тело, посланник направился к старому кудеснику. Яромир отдал слишком много сил в попытках совладать с грозным противником, и теперь сидел на полу, тупо уставившись под ноги. Ярик знал, что ему нечего противопоставить такому могуществу, но снял с плеча лук. Молниеносным отработанным движением он достал из колчана стрелу и тут же направил ее в великана. Пронзив пыльный воздух, она впилась в рану на груди посланника и глубоко утонула в ней. Следующая стрела не заставила себя долго ждать, воткнувшись в мощную шею, чуть выше над ключицей. Огненный дикарь, позабыв про Яромира, взревел и бросился к Ярославу. Он выхватил прямо перед собой третью стрелу. От четвертой он небрежно отмахнулся, как от назойливой мухи. Следующую стрелу юноша достать уже не успел. Посланник схватил и вырвал лук из рук Ярика. В его хватке дерево вспыхнуло ярким пламенем и за секунды превратилось в пепел. Вслед за этим огромный кулак мелькнул перед глазами юноши. Могучий удар выбил из него весь дух. Ноги Ярослава подкосились, и он рухнул на пол, затерявшись в тревожной темноте.